Развитие сильных сторон. Пока все вроде бы неплохо. Нам нравится позитивное внимание, и оно помогает нам работать лучше. Но как насчет обучения? Если внимание будут уделять исключительно нашим сильным сторонам, сможем ли мы развиваться? Как спрашивал Саймон Синек, что делать с теми областями, где мы нуждаемся в совершенствовании? Лидеру команды определенно нужно, чтобы члены его команды развивались и становились лучше, а для этого вроде бы требуется большую часть времени тратить на то, чтобы указывать им на недостатки и стараться исправить их. И снова наши неформальные теории труда, теории, в которых мы ошибочно уверены, нас подводят. В их свете мы должны признавать, что сильные стороны представляют собой один конец шкалы а области для совершенствования и области потенциальных возможностей – другой, что мы наиболее эффективно работаем там, где мы более совершенны, и наименее эффективно там, где мы должны и можем развиваться. Но, как мы видели в предыдущей главе, единственным важнейшим прогностическим фактором как эффективности работы команды, так и ее заинтересованности, является ощущение «на рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать мои сильные стороны». Да, мы склонны воспринимать эффективную работу и развитие как две разные вещи, как будто развитие или рост существуют отдельно от повседневных задач. Но на самом деле развитие – не что иное, как постепенное совершенствование, день за днем. Так что повышение эффективности и обеспечение роста – это одно и то же. Сосредоточенность на сильных сторонах повышает эффективность. Таким образом, именно сосредоточенность на сильных сторонах порождает рост. Лучшим лидером команд это известно. Они отвергают идею о том, что должны в первую очередь обращать внимание на недостатки своих людей, понимая, что в реальном мире именно сильные стороны каждого человека являются самыми лучшими областями для обучения и роста, и что, следовательно, время и внимание, вкладываемые в эти сильные стороны, дают экспоненциальную выгоду сейчас и в будущем. Некоторые лидеры чувствуют это инстинктивно или осознают на опыте работы с реальными людьми в своих командах, Но для всех остальных существует масса биологических данных в поддержку того, что позитивное внимание способствует развитию. На микроскопическом уровне обучение является функцией нейрогенеза, роста новых нервных клеток. И, как показывают многочисленные современные исследования, наш головной мозг, хотя и переживает наиболее активные периоды роста и удаления избыточных синапсов в детском и подростковом возрасте, никогда не теряет способности создавать новые нейроны и новые связи между ними. Это явление называется нейропластичностью. И именно на него чаще всего ссылаются, говоря, что раз мозг продолжает меняться всю жизнь, мы обязаны указывать людям на их недостатки, чтобы они могли исправить их и научились делать все правильно. Конечно же, мы можем учиться делать все правильно или, по крайней мере, правильнее. Мы можем в определенной степени совершенствовать свои навыки с помощью упорных тренировок. Однако нейрофизиология говорит нам также о том, что хотя мозг и продолжает развиваться всю жизнь, у каждого человека он развивается по-разному. Из-за генетических факторов и особенностей среды, которая окружала вас в раннем детстве, система связей в вашем мозге совершенно уникальна. Ни у одного другого человека на Земле нет такого же устройства мозга, как у вас, и, учитывая сложность его структуры, никогда не будет. В одних частях вашего мозга содержится очень плотная сеть синаптических связей, в то время как другие могут иметь гораздо меньшую плотность. И при изучении развития мозга, при подсчете новых нейронов и связей между ними, выясняется, что гораздо больше нейронов и синапсов образуется там, где у вас уже есть наибольшее число нейронов и синапсов. Возможно, это объясняется жестким принципом «используй или потеряешь», господствующим в природе, или же тем, что при наличии прекрасно развитой инфраструктуры поддержки, которая существует в областях наиболее плотных синаптических связей, создавать новые легче. В любом случае, мы знаем, что мозг человека не просто развивается, а развивается в наибольшей степени там, где он уже достаточно эффективен. Развитие мозга направлено в сторону специализации. По описанию Джозефа Лиду, рост мозга больше похож на появление новых почек на старых ветвях, а не на рост новых ветвей. Итак, внушительное количество неврологических данных свидетельствует о том, что именно ваши сильные стороны и есть ваши области развития то есть с биологической точки зрения это одно и то же. Нейрофизиология также объясняет нам, что происходит при целенаправленной фокусировке на сильных сторонах вместо слабых. К примеру, в одном из экспериментов ученые разделили студентов на две группы. Одной группе они обеспечили позитивное наставничество, спрашивали об их мечтах и о том, как они собираются их осуществить. В другой группе у студентов критически проверяли домашнее задание и спрашивали о том, что, по их мнению, они должны изменить, чтобы стать лучше. В процессе этих бесед студентов подключали к функциональному магнитно-резонансному томографу, чтобы видеть, какие части мозга активируются в наибольшей степени в ответ на разные типы внимания. И вот что они обнаружили. В мозге студентов, получавших негативную обратную связь, активировалась симпатическая нервная система. Это система борьбы или бегства, которая подавляет работу других частей мозга и благодаря этому позволяет нам сосредотачиваться лишь на той информации, которая непосредственно необходима для выживания в данный момент. При запуске этой части нервной системы ваше сердцебиение учащается, кровь наполняется эндорфинами, уровень кортизола растет, и вы чувствуете напряжение и готовность к действиям. Так ваш мозг реагирует на негативную обратную связь, как на угрозу, и поэтому она ограничивает его активность в других областях. Профессор психологии и бизнеса Ричард Байятис, суммируя открытия ученых, говорит, что сильные отрицательные эмоции, порождаемые критикой, перекрывают доступ к существующим нервным цепям и приводят к ухудшению когнитивных способностей, эмоционального состояния и восприятия. Негативная обратная связь никак не способствует обучению. Она систематически мешает ему и с точки зрения неврологии ухудшает наши способности. При этом у тех студентов, которые получали внимание к своим мечтам и способам их достижения, симпатическая нервная система не активировалась. Активность отмечалась, напротив, в парасимпатической системе. Эту систему иногда называют системой отдыха и переваривания. Снова процитируем ученых. Парасимпатическая нервная система стимулирует нейрогенез, то есть рост новых нейронов у взрослых. Порождает ощущение благополучия, улучшает работу иммунной системы, а также когнитивные способности, эмоциональную открытость и восприимчивость. Иными словами, позитивное, сосредоточенное на будущем внимание расширяет область функционирования мозга и таким образом способствует более успешному обучению. Нам часто говорят, что для того, чтобы обучение было успешным, нужно выйти за пределы зоны комфорта, но научные открытия развенчивают это общепринятое мнение. Вытащите нас из зоны комфорта, и наш мозг перестанет обращать внимание на все, кроме задачи сиюминутного выживания. Очевидно, что мы учимся лучше всего в пределах нашей зоны комфорта, потому как это зона нашей силы, где существует наибольшая концентрация нейронных цепей. Именно там мы в наибольшей степени открыты для новых возможностей, там нас ждет больше всего творчества и озарений. Если вы хотите, чтобы ваши люди учились больше и лучше, обращайте внимание на то, что у них получается, и стройте их развитие на этом. Вопрос «Как?» Как стимулировать обучение и развитие в вашей команде, избавиться от негативной обратной связи, которая мешает вашим людям, и при этом обеспечить бесперебойную и эффективную работу? Кое-что вы можете начать делать прямо сейчас. Выработайте у себя сознательную привычку искать, что именно удается каждому из членов вашей команды. Помните, что стремление выискивать недостатки очень сильно. Психолог из Беркли Рик хенсон удачно суммировал результаты исследований, сказав, мозг действует как липучка для негативного опыта, но как тефлон для позитивного. Поэтому так важна выработка сознательной привычки. Она может не быть для вас лёгкой или естественной, но, учитывая преимущество в эффективности, заинтересованности и развитии, которое вы получите, оно того стоит. В мире вычислительной техники существует такое событие, как прерывание с высоким приоритетом. Оно сообщает процессору компьютера о том, что нечто требует его незамедлительного внимания, поэтому ему нужно прервать нормальную работу и срочно перенести это конкретное нечто на первое место в списке задач. В реальном мире у вас, как у лидера команды, случается немало таких ситуаций, которые привлекают ваше внимание и заставляют действовать. Большая часть таких прерываний с высоким приоритетом – сигнал о потенциальной проблеме, что естественно. Вы не будете давать пациенту лекарства, если это не то лекарство. Вы не будете докладывать о чем-то вашему начальнику, если только что получили информацию о том, что половина того, о чем вы собирались доложить, уже не актуальна. Любой процесс, который по какой-то причине нарушается, требует вашего вмешательства как лидера команды. Таким образом, прерывание с высоким приоритетом выполняет свою функцию, останавливает все, чтобы привлечь ваше внимание. Точно такие же прерывания происходят, когда один из членов вашей команды сделал что-то не так. Вы видите это, неудачное общение с клиентом, пропущенную встречу, провалившийся проект, и у вас включается тот же инстинкт срочно отложить все прочие дела, чтобы сказать сотруднику, что он сделал не так, и как ему это исправить. Трудность для вас здесь заключается в том, что люди – это не процессы и не машины, и то, что подходит для процессов и машин, не подходит для мужчин и женщин. Процессы и машины конечны и статичны, и если мы ничего в них не меняем, они либо остаются в том же состоянии, либо постепенно изнашиваются. Люди же находятся в постоянном состоянии обучения и роста, и, как мы только что видели, лучше всего растут при позитивном внимании и хуже всего при негативной обратной связи. Поэтому, как это ни парадоксально, чем чаще прерывания с высоким приоритетом заставляют вас ловить ваших людей на неправильных действиях, чтобы вы могли все исправить, тем менее продуктивными люди становятся в краткосрочной перспективе и тем меньше рост будет у вашей команды в будущем. Обнаружив себя на территории негативной критики, человеческий мозг напрягается и начинает сопротивляться попыткам улучшения. В том числе, согласно одному из актуальных исследований, начиная искать менее критичную социальную среду, чтобы как можно быстрее освободиться от негативной обратной связи. Машины и процессы так не поступают. Вы можете починить машину, вы можете исправить процесс, но вы не можете точно так же починить человека. Человек — это не тостер. Так как же поступать с людьми в случае прерывания с высоким приоритетом? Если вы хотите улучшений, значит, вы должны добиваться их там, где кто-то из вашей команды делает то, что действительно работает. Ваша цель – сознательно подмечать моменты, когда вашим сотрудникам удается выполнить какую-то задачу настолько легко и эффективно, что даже вы приходите в изумление, а затем находить способы рассказать им об этом. Может показаться, что вы просто должны замечать, когда люди делают что-то хорошо, и это вроде бы легко. Но на самом деле здесь есть кое-что еще. Том Лендри, тренировавший команду «Даллас Коу На протяжении 29 лет был одним из тех лидеров, которые смогли это понять. В начале своей тренерской карьеры, когда ковбои занимали самые низкие позиции в лиге и были просто кучкой разгильдяев, он придумал совершенно новый метод тренировок. Другие команды критически анализировали неудачные моменты и пропущенные мячи. А Лендри решил направить внимание своих игроков на их победы, пусть даже самые незначительные. Он тщательно пересмотрел записи прошлых игр и сделал для каждого игрока подборку ситуаций, в которых ему удавалось сделать что-то легко, естественно и эффективно. Он счел, что существует бесконечное число способов сделать что-то не так, но при этом число верных действий для каждого игрока вполне конечно. И наилучшая возможность распознать и запомнить эти действия – просмотреть игры, где спортсмену удалось сделать все правильно. Поэтому он подобрал записи соответствующих моментов для каждого из игроков команды и представил им. «Теперь, — сказал он, — мы будем повторять только ваши удачные матчи». С одной стороны, он сделал это, чтобы повысить уверенность игроков в себе, так как, подобно всем хорошим лидерам, сознавал силу похвалы. В нашем опросе этому соответствует позиция «Я знаю, что буду отмечен за хорошую работу». И, как нам уже известно, научные данные свидетельствуют о том, что люди в высокоэффективных командах соглашаются с этим утверждением гораздо чаще, чем в низкоэффективных. Если вы не уверены, что здесь является причиной, а что следствием, ведет ли эффективность к похвале или наоборот, то исследования говорят о том, что, хотя хорошая работа в момент первый действительно приводит к повышению степени признания в момент второй, коэффициент корреляции при обратной последовательности оказывается выше в 4 раза. Похвала ведет к повышению эффективности куда чаще, чем бывает ее следствием. Но Лендри похвала интересовала далеко не так, как обучение. Его инстинкты подсказали ему, что человек лучше всего поймет, как ему совершенствоваться, если показать ему в режиме замедленной съемки, как выглядит превосходная игра в его собственном исполнении. Действительно, удачная деятельность часто связана с состоянием потока, так что мы сами почти не сознаем, что делаем. Майкл Джордан часто пересматривал кадры собственных игр и качал головой, приговаривая, «Ого, это я сделал!» Показывая игрокам их удачные моменты в матчах, Лэндри давал им возможность посмотреть на самих себя со стороны и уловить ритм и очертания того, что являлось хорошей работой для каждого из них. Тем самым он надеялся не только внушить им уверенность в себе, но и помочь повторить собственные достижения, развить сильные стороны. Дэвид Куперрайдер, профессор социального предпринимательства Кейсовского университета Западного резервного района и создатель теории позитивной оценки ситуации, Указал на то, что рост в организации всегда направлен туда же, куда и фокус вашего внимания. Том Лендри применил тот же принцип к своим «ковбоям» за 20 лет до этого. И вы можете делать то же самое. Сегодня слово «признание» стало синонимом похвалы, но при этом потеряло часть своего первоначального значения. Признание происходит от слова «знание», то есть по своей сути. «Признавать» значит замечать что-то ценное в человеке а потом расспрашивать его об этом, стараясь понять, каков он в своих лучших проявлениях. И хитрость здесь в том, что мы не просто должны говорить человеку, как хорошо он работает. Простая похвала — это, конечно, неплохо, но она отражает момент прошлого, а не создает возможность для большего числа таких моментов в будущем. А вам нужно сказать человеку, что почувствовали вы, когда его мастерство привлекло ваше внимание, выразить вашу мгновенную реакцию на то, что у человека получилось. Для члена команды это будет самым убедительным и мощным стимулом. Донесите до него, что вы увидели и почувствовали. Или о чем это заставило вас задуматься. Или что вы осознали. Или в чем и как вы теперь будете полагаться на него. Это ваши реакции, и если вы поделитесь ими конкретно и подробно, человек не воспримет это как суждение, оценку или ярлык. Вы просто озвучите свою реакцию на ту «зарубку», которую он только что оставил в этом мире. Именно потому, что это не суждение и не оценка, а простая реакция, она внушает доверие и не подлежит сомнению. И кроме того, звучит скромно, когда кто-то говорит вам «я хочу знать, каков я». Он на самом деле имеет в виду не это, и, честно говоря, не ваше дело говорить ему об этом, потому что вы не можете вынести окончательного и исчерпывающего суждения о том, каков он. На самом деле он хочет сказать «каков я в ваших глазах». И, к счастью, на этот вопрос вы можете ответить честно и убедительно. С каждым проигрыванием этих маленьких моментов мастерства, отображенных через призму вашего собственного опыта, человек погружается в состояние отдыха и переваривания. Его мозг становится более восприимчив к новой информации и создает новые связи с информацией, найденной в других его частях. И таким образом происходит обучение, рост и совершенствование. Иными словами, это лучшая форма признания, которую он может получить. Вы узнаете что-то о нем и передаете свои знания ему. И в лучших командах люди всегда знают, что завтра вы будете делать то же самое. На таких ритуалах и строится высокая эффективность. Итак, ключ в природе вашего внимания. Если член команды допустил промах, конечно, вы должны что-то с этим сделать. Но помните, что когда вы исправляете что-то и делаете все, чтобы ошибка не повторялась в будущем, вы ни на шаг не приближаетесь к действительно успешной деятельности. Если медсестра дала больному не то лекарство, игнорирование этой ошибки может оказаться смертельным. Поэтому, конечно, вы можете сказать ей, никогда больше не делайте так. И, конечно, можете разработать процесс тройной проверки каждого лекарства, которое выдается пациентам. Но делая все это, не забывайте, что если медсестра теперь будет всегда давать пациентам нужные лекарства, это не значит, что теперь ее забота о них станет превосходной и будет вести к более быстрому и полному выздоровлению. Исправление ошибок медсестры не заставит ее делать нечто выдающееся, точно так же, как исправление орфографических ошибок не научит человека писать прекрасные стихи, а объяснение шутки не добавит ему чувства юмора. Превосходная работа — не противоположность неудач. Ни Мы никогда не достигнем высокой эффективности, только исправляя чьи-то ошибки. Добиться ее можно, только изменив фокус внимания. И если вы видите, как кто-то из вашей команды делает то, что действительно работает, Остановите его и поделитесь своими впечатлениями. Это прерывание не просто с высоким, а с высочайшим для вас приоритетом. Возьмите это в привычку, и эффективность вашей команды, скорее всего, значительно повысится. А как насчет баланса? Лендри говорил, что показывал игрокам только их лучшие моменты. Должны ли мы доходить до такой крайности или стоит делать это лишь иногда? А в основном сосредотачиваться на исправлении ошибок. Иными словами, сколько просмотров победных игр должно приходиться на каждое исправление ошибок? Каково оптимальное соотношение между «да, вот так» и «никогда так не делай»? Исследования в других областях социологии проливают определенный свет на этот вопрос. Если судить по работам профессора Джона Готмана о счастливых браках или профессора Барбары Фредриксон о счастье и креативности, отношение плюсов к минусам должно быть где-то между «трем к одному» и «пятью к одному». 3:5 моментов позитивного признания на каждый момент в негативной обратной связи. Конечно, не стоит гнаться за соблюдением точного математического соотношения. Однако, согласно научным данным, примерно такой уровень намеренного дисбаланса будет удачным для вашей команды.